Энди Дюфрессен резко отличался от всех нас. В нем не было того мрачного отчаяния, которое угнетает большинство остальных, и он никогда не терял надежды. Никогда, пока не наступила та зима 1963 года. К тому времени у нас был новый комендант, Сэмюэл Нортон. Насколько я знаю, никто никогда не видел этого человека улыбающимся. Он носил почетный значок 30-летнего членства в Баптистской церкви Элиота. Его главным нововведением, как главы тюремной администрации, было стремление убедиться, что каждый заключенный имеет новый завет. На его столе находилась небольшая табличка из тикового дерева, где золотыми буквами было выдавлено «Христос мой Спаситель». На стене висел выштый руками миссис Нортон лозунг грядет пришествие его».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 В прессе программа освещалась как образец истинной заботы о реабилитации заключенных и практическом применении их труда. Она включала в себя использование заключенных в разных видах деятельности — обработка древесины, строительство дорог, овощехранилищ и прочего. Нортон назвал эту хреновину в своем характерном патетическом стиле «путь к искуплению».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 для меня всегда оставалось чудом, почему Нортона не нашли в один прекрасный день в канаве с дюжиной пуль в голове. Как бы там ни было, а права старая песенка, в которой говорится «Боже, как крутятся деньги». Мистер Нортон, похоже, разделял точку зрения старых пуритан, что лучший способ проверить, является ли человек избранником Божьим, взглянуть на его банковский счет.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 но уверен, что он сводил все счета, связанные с этой грязной махинацией. И, сукин сын, библиотека получила новый выпуск пособий по авторемонту, новые издания энциклопедии Гройлера и, конечно, нового Гарднера и Луи Амура. Я убежден, что то, что произошло, должно было произойти, поскольку Нортон не хотел лишаться своей правой руки. И, скажем больше...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 Заключенные, как я уже отмечал, не более чем рабы. Возможно, поэтому им присущая рабская манера любопытствовать и вынюхивать. Теперь я излагаю вам все последовательно, с начала до конца. И, возможно, вы поймете, отчего человек провел около 10 месяцев в жуткой депрессии. Думаю, он не знал всей правды до 1963 года, 15 лет спустя с тех пор, как он попал в эту забытую Богом дыру. По-моему, он даже не знал, как скверно это может оказаться».